Густая жидкость в котле была неаппетитного бурого цвета. Тетушка-приятка налила в миску немного похлебки и стала ждать. Госпожа Гоголь обладала определенными талантами. Через некоторое время из палатки донесся голос. — Ну, тетушка-приятка, что новенького? — Она упекла игрушечных дел мастера, — ответила тетушка-приятка, никому конкретно не обращаясь. А вчера посадили старого Дверо, хозяина гостиницы, за то, что он слишком худой и у него недостаточно красное лицо. И того за этот месяц уже четверо. Входи, тётушка приятка. В палатке было темно и душно. Здесь горел еще один очаг, над которым висел еще один котел. Госпожа Гоголь, склонившаяся над ним, помешивала содержимое. Жестом она указала гости на лежащие рядом мехи. «Раздуй немного пламя и посмотрим, что там к чему», — сказала она. Тетушка приятко повиновалась. Сама она волшебством не пользовалась, ну, разве что подрумянить пирог или чтоб тесто поскорее поднялось. Но волшебство других она уважала. Особенно волшебство таких людей, как госпожа Гоголь. Угли раскалились до бела. Густая жидкость в котле забурлила. Госпожа Гоголь вгляделась в пар. «Госпожа Гоголь, а что ты делаешь?» — тревожно спросила кухарка. «Пытаюсь понять, что будет дальше», — ответила колдунья Вуду. Ее голос стал гулким, как у медиума. Тетушка приятко прищурившись, вгляделась в кипящее варево. «Должно быть, кто-то будет есть креветочный суп». Наконец решила прийти на помощь она. «Видишь эту часть гумбо?» — спросила госпожа Гоголь. «И то, как наверх всплывают крабьи клешни». «Уж на что-на что, она что, на крабье мясо в супе ты никогда не скупилась», — поддержала ее госпожа приятка. «И видишь, в какой цвет окрашивают пузыри и листья оку? А завихрение возле розовой луковицы заметила?» «Да, да, вижу». — воскликнула тетушка приятко. — А знаешь ли ты, что все это означает? — Наверное, то, что суп получится просто отменный. — Само собой, — добродушно согласилась госпожа Гоголь. — А еще это значит, что скоро появятся какие-то люди. — Правда? И сколько? Госпожа Гоголь зачерпнула ложкой немного кипящей похлебки и попробовала на вкус. «Трое», — сообщила она и задумчиво облизала губы. «Все женщины». Она снова зачерпнула ложку похлебки. «Есть небольшой привкус», — поморщилась она. с ними кот. По сасафрасу сразу видно». Она пожевала губами. «Серый. С одним глазом». Она поковыряла кончиком языка в дупле. «С, -с левым» у тетушки приятнки прямо челюсть отвалилась. Они найдут тебя раньше чем меня, продолжала госпожа гоголь и ты должна привести их сюда. Тетушка приятно взглянула на мрачно улыбающуюся госпожу гоголь, а потом снова уставилась наварево в котле. И они направляются сюда только ради того, чтобы попробовать вот это спросила она. конечно, госпожа гоголь уселась на стул. «Ты ведь навещаешь девушку? Ну, ту, что живет в Белом доме!» «Юная Золушка!» — кивнула тетушка приятко. «Разумеется, когда могу. Но это случается только тогда, когда сестры отправляются во дворец. Малышка страшно боится их, госпожа Гоголь!» Она снова взглянула на котел, после чего опять перевела взгляд на госпожу Гоголь. «Неужели ты впрямь видишь?» — По-моему, ты собиралась что-то мариновать? — осведомилась госпожа Гоголь. — Ах, да, да. Тетушка Приятка попятилась было к выходу, но двигалась она крайне неохотно, а потом и вовсе остановилась. Тетушку Приятку, коли уж она остановилась, не так-то было просто сдвинуть с места против ее желания. — Это Лилит утверждает, что в своих зеркалах видит весь мир, — сказала она с легким суждением в голосе госпожа Гоголь покачала головой. «В зеркалах человек видит лишь самого себя», сказала она. «Зато в добром гумбу можно увидеть буквально все». Тетушка приятко кивнула. «Хорошо известный факт, с этим не поспоришь». Когда кухарка, наконец, вышла, госпожа Гоголь печально покачала головой. Колдунье Вуду приходилось очень стараться, чтобы люди поверили, будто она знает про все на свете, но ей было немного стыдно делать перед честной женщиной вид, что она и в самом деле видит будущее в котле с какой-то там похлебкой. По правде говоря, в котле госпожи Гоголь можно было увидеть лишь то, что в ближайшем будущем вас ожидает неплохой обед. В действительности все вышеописанное она увидела в горшке с джамбалайей, которую приготовила накануне.